Глава пятая. Можно посмотреть? спрашивает Эми и вытягивает шею. Я поворачиваю лист так, чтобы она не увидела. Еще нет и сиди спокойно, а то я не смогу закончить. Вот еще раз командовалась. Уже недолго, говорю я и бросив взгляд на Эми, наношу последние штрихи. Эми улыбается. Какой у тебя уровень? Я поворачиваю запястья. Пять и две десятых держатся стабильно. Дверь открывается, но я не поднимаю головы. Девочки, завтракать готовы? спрашивает мама. Почти. Я ещё раз смотрю на Эмми, потом на набросок в блокноте. Ещё один штришок. Вот так. Готово. Я откладываю карандаш. Дай посмотреть. Эмми вскакивает с места. Мама тоже подходит ближе. Как же хорошо, говорит моя сестра. Рот у мамы округляется, она удивлена. Точно, Эмми. Ты и так идеально ее изобразила, все ухватила. Хочу вставить в рамку и повесить на стену, можно? Я улыбаюсь. Да. На завтрак оладьи, стающим и растекающимся сливочным маслом и сиропом или клубничным джемом. Я пробую и одно и другое, очень вкусно. Только не думай, что будешь есть так каждый день. Мой набросок так и не попал на стену. и висит прикреплённый магнитиком на дверце холодильника а мама вернулась в своё привычное колючее состояние эмми автобус придёт через 20 минут а ты как я погляжу совершенно ещё не готова можно мне остаться сегодня дома с кайлой нет а где папа спрашиваю я на работе конечно и я бы там была но пришлось взять отпуск чтобы присматривать за тобой прикидываю Эмми уедет в школу. Папа на работе. Значит, мы с мамой остаёмся дома одни на весь день. А когда я смогу пойти в школу? Можно сегодня? Нет. Сначала с тобой должна поговорить районная медсестра, объясняет Эмми. Она и решит, готова ты или нет. Потом тебя протестируют в школе, определят в какой класс идти, хотя несколько учебников уже прислали. Тебе надо их посмотреть. О Медсестра заглянет во вторую половине дня, говорит мама, хочет с тобой познакомиться. Я даю за рок показать себя с лучшей стороны. Эми мчится наверх, ей еще нужно собрать учебники и одеться. Она заканчивает школу с отличными оценками и в девятнадцать лет поступает в университет на отделение профессионального медицинского ухода в полном соответствии со своими желаниями. Но Эми нужен еще год, чтобы ликвидировать отставание. Зачистку я и делали в четырнадцать лет. Мне сейчас шестнадцать. Сколько же дополнительных лет придется провести в школе мне? Можешь помыть, говорит мама. Помыть что? Она закатывает глаза. Посуду, конечно. Я поднимаюсь со стула и смотрю на стол. Мама вздыхает. Бери грязные тарелки и ставь туда. Она указывает на столешницу рядом с раковиной. Я беру тарелку, отношу на указанное место и возвращаюсь за другой. Нет. Так-то и за сто лет не управишься. Состави их, вот так. Мама составляет тарелки в пирамиду, кладет сверху вилки и ножи и плюхает все на столешницу. Теперь налей в раковину воду и добавь немного мыла. Она выжимает несколько капель пузырей. Три. Вот этой щеткой. Мама скребет щеткой по тарелке, потом обаласкивает и ставит на полку. Все понятно. Вроде бы да. Опускаю руки в горячую воду. Так вот, значит, а ну какое мытье посуды. Тщательно отмываю тарелку от липких остатков оладей и сиропа, а поласкиваю ее и ставлю на полку. Шевелись, а то целый день здесь простояшь. Я оглядываюсь. Шевелить что? Работай быстрее. Тарелки, потом чашки. Не так уж все плохо. Я начинаю работать быстрее. Мама вытирает посуду полотенцем. Я уже берусь за вилки и ножи, когда по ступенькам вихрем слетает Эми. У меня перехватывает дыхание, опускаю глаза. С ножа в правой руке сбегает тонкая красная струйка. Эми подбегает ко мне. О нет, Кайла. Мама поворачивается и тихонько цукает языком. Потом хватает бумажное полотенце. Приложи и постарайся не залить тут все. Прикладываю. Эми гладит меня по плечу и смотрит на мой лево пять и одну десятую. Не больно? Я пожимаю плечами. Немножко. Действительно больно, но я не обращаю внимания на пронзающий руку жар и, как заворожённая, смотрю на расплывающееся на полотенце красное пятно. Кровотечение останавливается. Всего лишь порез, говорит мама и отнимает бумагу. Медсестра потом проверит. Всё в порядке, Эмми, беги, а то опоздаешь на автобус. Мама перевязывает мне палец, а Эмми выскакивает за дверь. Мама улыбается. Забыла предупредить На же острая, не бери их за острый край. Столько всего нужно запоминать. Медсестра Пенни снимает повязку и осматривает мой палец. Всё будет в порядке и без швов. Я только смажу антисептиком, имей в виду, может немножко щипать. Она капает на палец какой-то желтоватой жидкостью, от которой у меня слезятся глаза, и снова накладывает бинт. Странно получилось, говорит мама. Порезала и никакой реакции, ни слёз. Ничего. Кровь бежит по руке, а она стоит и смотрит. Наверное, у неё такое впервые. Никогда не видела кровь. Ха. Люблю, когда люди говорят обо мне, как будто меня и нет вовсе. Уровень, как был, такой остался и Извините, улыбаюсь своей самой безмятежной улыбкой. Они обе вздрагивают, словно я призрак, только что материализовавшийся перед ними. Когда можно пойти в школу? Насчёт этого, дорогая, можешь пока не беспокоиться, говорит Пенни. Посмотри книги, которые тебе прислали. Она поворачивается к маме. Старайся предупреждать её об опасных предметах вроде ножей. В некоторых отношениях Кайла сущий ребёнок и Извините. Я снова улыбаюсь. Пенни оборачивается. Да, дорогая. Книги, которые прислали из школы, я просмотрела их сегодня утром. Они слишком лёгкие. Мы проходили это всё в больничной школе. Так ты у нас гений, да? Мама говорит это с таким выражением, как будто имеет в виду совершенно противоположное. Пеня достаёт из сумки нетбук, хмурится, постукивает по экрану с буко, потом ведёт пальцем поперёк, ищет файлы. Ну, вообще-то близко к тому. Её протестировали перед выходом из больницы, случай совершенно необычный. Большинство из них показывают отставание на несколько лет. Попрошу школу прислать еще кое-что, или может у вас найдутся старые учебники Эмми? Нам нужно определиться, какие предметы тебе стоит взять. Медсестра закрывает ноутбук и поворачивается к маме. Так а че мы-то я? Ах да, в больнице нет устрах углов или каких-то опасностей, поэтому вам нужно на все ей указывать. Например, при переходе дороги и... Извините. Мне самой становится трудно удерживать эту улыбку на месте. Что на этот раз, спрашивает мама. Я уже знаю, какой предмет хочу взять. Вот как, неужели? Пеневский дёвает бровь. И что же? Искусство. Теперь улыбается она. Ну, я предложила бы заняться чем-то более практичным, и для поступления на курсы искусства нужно пройти тестирование. Мама показывает на холодильник. Вот это Анна нарисовала сегодня утром. Портрет Эмми. Пенни встаёт, подходит ближе, рассматривает, и глаза у неё лезут на лоб. Да. Что ж, думаю, дорогая, тебя примут. Она оборачивается к маме. Вы прекрасно поработали с Эмми, она прелесть. Уверена, со временем Кайла замечательно впишется в вашу семью. Я складываю руки на груди. Кайла впишется, а вот как остальные? У нее был кошмар прошлой ночью, говорит мама, кричала на весь дом. Пенни снова открывает ноутбук. Могла бы обратиться ко мне, я ведь единственная, кто все знает. Боюсь, случай не единственный. Вот почему ее так долго держали в больнице – девять месяцев вместо положенных шести. Попробуем подыскать подходящие методы контроля на занятиях в группе. В больнице использовали обычные медикаменты, но на пользу это не пошло, скорее наоборот, и Извините, вы могли бы поговорить со мной, а не обо мне. Улыбка соскальзывает с лица Пени. Теперь вы видите, с чем приходится иметь дело, вздыхает мама. Отчасти ребёнок, отчасти строптивый подросток, подтаживает Пени. Кайла, дорогая, позволь мне поговорить с твоей мамой. Почему бы тебе не пройти наверх? Хлопаю дверью и плюхаюсь на кровать. Себастьяна не видно, а Эми вернётся не раньше, чем через 2 часа. На туалетном столике лежит моя папка с рисунками. Я достаю блокнот. Шок уже прошёл, и пропавшие рисунки не беспокоят меня так сильно. Стоит закрыть глаза, и я вижу во всех деталях. Сделать копии не составит труда. Беру карандаш, но получается плохо. Мешает повязка на указательном пальце правой руки. Устроить эксперимент, поработать левой рукой. Поначалу ощущение непривычное. Делаю несколько быстрых набросков. Появляется уверенность, но вместе с тем не оставляет чувство, почти страх, что что-то не так, что если я продолжу, случится что-то нехорошее. Однако остановиться не могу. Чистый лист. Кто первый? Доктор Лезандр. Главное верно передать глаза, они не у неё изменчивые. По большей части скрытая, холодная, но временами она как бы выглядывает из-за них. И когда она так делает, то выглядит даже более изумлённой, чем я. Начинаю сначала неуверенно, рука ещё не освоилась, линии, тени. Постепенно приходит уверенность. Я работаю быстрее, точнее. Из-под карандаша на меня начинает смотреть доктор Лезандр. По рукам, шее, спине бегут мурашки, странно. Левый получается намного лучше.